Глава 12. Господин инквизитор, как командир этого корабля, отвечающий за вашу безопасность, я решительно протестую против ваших действий. Представляю, что со мной сделают лорд адмиралы и сами верховные лорды Терры, если их личный посланник не вернётся живым из готического сектора, подумал, произнеся свой протест сэмпр. Больше не заботявшийся о способности Хорста читать чужие мысли. "Я принимаю ваш протест к сведению", не моргнув глазом, заявил Хорст, спускавшийся в лифте вместе с Семпером в отсек, где инквизитора ждал космический челнок. "От лица Священной Инквизиции я охотно разрешаю вам подать протест моему помощнику Мономаху. Если я не вернусь, по завершении операции он передаст его командованию боевого флота. Заметив удивление в глазах Семпра, Хорст продолжал: "Если вы правы, и Ксенос и подстроили нам ловушку, наша миссия действительно обречена на провал, и война будет продолжаться в том же русле, что и раньше. В этом случае было бы нелепо лишать военно-космический флот одного из самых блестящих командиров, тем более по причине моей ошибки. Я лично беру на себя ответственность за исход этой операции". Даже если на совершится моей гибелью. Семпер признательный внул, размышляя о благородстве проявленном инквизитором. Наконец, лифт замер, двери с шипением раскрылись, и собеседники вышли на палубу ангара. Теперь пришёл черёд удивляться инквизитору. При его появлении раздались громкие команды. Четыре отделения закованных в броню бойцов, вооружённых ручными пушками и автоматическими пистолетами, вытянулись во фронт Полагаю, это не просто почётный караул по случаю моего отбытия, нахмурившись, сказал Хорст, разглядывавший напряжённые подтанташи, подсумки, набитые ручными гранатами, пристёгнутые к разгрузочным жилетам энергии ичейки, и кислородные аппараты. Перед ширингой стояли облачённые в полное боевое снаряжение хита Уланки и Максим Баруса. Уланти имел при себе саблю и лазерный пистолет. Баруса был прямо-таки увешен пистолетами, а в здоровенной лапе держал тяжёлый болтер, казавшийся игрушкой. "Это дополнительная мера предосторожности", сказал Семпер. "Вы выполняете своё задание, а я своё. Мне приказано доставить вас назад живыми и невредимым, поэтому вместе с вами на планету полетят четыре отделения наших отборных бойцов". под командованием лейтенанта Хитоуланти. Мы не можем допустить, чтобы экипаж Махариуса считали негостеприимным и равнодушным к участию своих гостей, усмехнувшись, добавил Семпер. "Что ж", пробормотал Хорст. "От радоно видеть, что боевой флот опекает меня не только с орбиты, но и из-за ближайшего пригорка". Завыли сирены, оповещая готовность челнуков к старту. Палуба задрожала под десятками пар тяжелых сапог. Телохранители Хорста и солдаты разбежались по челнокам. Палуба затряслась еще сильнее, когда три бронированных транспортных челнока, готовясь к старту, включили двигатели. Отойдя подальше от челноков, Сэмпор заметил у Ланти, взбиравшегося по трапу в один из них. У самого люка лейтенант обернулся и отдал честь командиру. Сэмпор ответил на приветствие и крикнул «Доброй охоты, Хито!», хотя и сомневался в том, что из-за рева двигателей Уланти его услышит. По традиции, этими словами напутствовали все корабли боевого флота, куда бы они ни направлялись, в смертельный бой или на обычное патрулирование. Сэмпор понимал, что сейчас это пожелание не совсем уместно, ведь Уланти летел на переговоры с существами. который, как ни странно, могли стать союзниками человечества. Однако Семпуру почему-то не хотелось отпускать своего старшего помощника без этого напутствия. Возможно, командурос не дало какое-то предчувствие. Он постарался отогнать неприятные мысли. Конечно, он не доверял Ксиносам, но понимал, что сейчас вооружённого столкновения надо избежать любой ценой. Уланти на мгновение задержался у люка, Улыбнулся и помахал рукой своему командиру. Он не расслышал слов Семпера, но догадался, что именно тот ему прокричал. Вой двигателей челноков стал невыносимым, даже воздух на стартовой площадке задрожал. Завоняло отработанным прометеевым топливом. Семпер повернулся, чтобы уйти. Вокруг челноков суетились сервиторы, механики в толстых скафандрах, Проводили последние предстартовые проверки в атмосфере, где уже было почти нечем дышать. В этот момент командур Носк нос к носу столкнулся с облачённым во всё чёрное кобай киогеном. Комиссар вытянулся по стойке смирно и отдал сему пору честь. Но тот сразу заметил на поясе комиссара под сумки с гранатами и кислородный аппарат на груди. Разрешите присоединиться. «К отбывающему подразделению, господин командор! Как судовой комиссар, я считаю своим долгом проследить за действиями членов экипажа, отправленных вами на это задание, ввиду того, что они могут столкнуться с проклятыми ксеносами. В этом случае я должен находиться рядом с ними и следить за их боевым духом, чтобы они не попали под летворное влияние этой заразы. К счастью, экипажи боевых кораблей имперского флота не привыкли торговаться с ксеносами». Пусть этим занимается священная инквизиция. В голосе комиссара звучало неприкрытое презрение. Он выходил из себя от одной только мысли о возможности договориться с чужаками-эльдарами, которые были для него не больше, чем омерзительными ксеносами. "Разрешаю", заорал Семпер, чтобы Киоген мог расслышать его в рёв двигателей. Комиссар кивнул и снова отдал честь. Впрочем, ион и сам понимали, что отдают дань простой вежливости, и агену не требовалось никакого разрешения. На верном ему корабле он мог делать всё, что заблагорассудится. Комиссар Бегом бросился к головному челноку, когда в него уже начали втягивать трап. У самого люка Кирген споткнулся, двигатели взревели, и оранжевое пламя лизнуло спину комиссара. Вытерщив от удивления глаза, Кита Уланти с помощью двух бойцов быстро втащили киегена в челнок. Подмерцание оранжевых огней, закрылась герметичная дверь палубной палубы. Семпер наблюдал за происходящим сквозь толстое бронированное стекло. Двигатели челноков набрали стартовую мощность, и Семпер видел теперь только пламя. Распахнулся тяжёлый внешний люк. Кислород мгновенно улетучился. и пламя погасло. Гравитационные крепления отпустили челноки. Те оторвались от палубы и вышли в космическое пространство. Через несколько секунд три челнока с Махариуса уже встретились с фуриями сопровождения. Эти боевые машины были приспособлены для полетов в атмосфере и тут же выстроились вокруг челноков, защищая их со всех сторон. Постёгнутый ремнями кобакий агент с вызывающим видом уставился через узкий проход на Верзилу, сидящего напротив. Максим Барусов оне опустил глаз и сунул в рот очередную порцию таджа. Некоторое время главный старшина и судовой комиссар мерили друг друга враждебными взглядами. Рад, что вы решились на ме прогуляться, господин комиссар. Нам всем будет гораздо спокойнее. Мы за вами как за каменной стеной. С этими словами Максим усмехнулся, сплюнул коричневый сок Таджа, чуть не попав на начищенные сапоги Киогена, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Но уже через 20 минут тряского полёта челнок коснулся скалистой поверхности планеты. Максим открыл глаза и увидел, что комиссар сидит в той же позе и не сводит с него взгляда. Больше всего Он был сейчас похож на удава, гипнотизирующего кролика. «Зря мы это делаем. Это же монкеи. Животные. Им нельзя доверять. О чем с ними можно договориться? Пусть их перебьет великое отвращение. Какое нам дело до них, их полудохлого императора?» Лилиатонна стояла на капитанском мостике в Уолен-Шо. На экранах мелькали изображения человеческих кораблей. Кариадриу почувствовал глубокое негодование, захлестнувшее в нём начальника дорадая. Остальные спутники Кариадрила тоже не преминули выразить молчаливое неудовольствие и неуважение, проявленным изгнанницей Лилиатоной к самому почтенному юсновицу Мира Ганн и Луис. Хирон из аспекта тёмных жнецов пошевелился, и пластины его панциря угрожающе скрипнули. Фрейра из аспекта жалящих скорпионов, которым командовал Дерадай, злобно зашипела и приняла позу, означающую, что она готова отомстить за оскорбление ясновидящего. Кариадрил, попытался ментальным усилием успокоить Эльдаров. Взглянул на Лилиатону и сделал почтitelный жест, чтобы он сам и все остальные не думали о ней. Она всё-таки командовала этим кораблём, и их жизни находились в её руках. Ссоры сейчас были более, чем неуместны. Мне бы хотелось напомнить нашей уважаемой сестре, капитану Лилии Атоне, что мы оказались здесь по велению Анни Лоизы, агенты полумёртвого бога, которому поклоняются Монкей, открыли нам некоторые замыслы в своего противника. Мы прибыли сюда, чтобы определить, правду ли они нам говорят. Если да, то Анни Лоиза и другие искусственные миры Больше не могут стоять в стороне. Мы не должны позволить Великому Отвращению одержать победу. И мы пойдём на всё, даже на временный союз с Мункей, лишь бы в руки Великого Отвращения не попали талисманы Ваула. Слова старого исновица взволновали собравшихся. Закрыв глаза и сосредоточившись, Кариадрил легко прочитал их мысли. Откровение Кариадрила заставило их испугаться. и привело в замешательство «Талисман Ваула», беззвучно отвердили пятьдесят эльдаров. В ужасе они пытались понять, может ли это быть правдой, неужели слуги великого отвращения действительно нашли способ пробудить и заставить себе служить сам талисман Ваула. Эльдарам стало так страшно, что они просто не решались об этом думать. Кажется, слова Кориадрила «Талисман Ваула» Умерли пыл даже молодой его единственной лилиатоны. Повинуйся, Анн Луизу, проговорила она с волнением и отступила в сторону. Её место занял Гайлил, который был старше и осторожнее лилиатоны. Корядрил, с человеческих кораблей стартовали челноки. Они спускаются к поверхности планеты. Мы получили сигнал. Люди готовы встретиться с вами. Корядриу кивнул. И стал разглядывать изображения на дисплеях, витавших над его головой. Он увидел, как маленькие точки челноков и космических кораблей отделились от громады человеческого корабля. Нескольким мгновений ясновидящий изучал его необычные грубоватые очертания, разглядывая его борта, испичёрённые люками ангаров и орудийными установками. Многие эльдары считали человеческие корабли типичными и грубыми И примитивными изделиями мункей, но самого корадрила в глубине души они очень пугали, гигантские и страшные, и они казались вечными и неуязвимыми по сравнению с изящными и хрупкими на вид кораблями эльдаров. Корадрил мог только строить догадки о численности экипажа человеческого корабля, но прекрасно понимал, что их гораздо больше тысяч небольших эльдаров на борту Валеншо. А сколько тысяч или десятков тысяч таких судов разбросано по всей Галактике. На самом же Анне Лаизи имелось лишь несколько кораблей, которые всегда курсировали рядом, охраняя родной искусственный мир. Даже если объединить все их кадры со всех эльдарских миров, вряд ли соберётся сила, способная соперничать с человеческим боевым флотом, действующим в одном только готическом секторе. Кариадрил, с грустью напомнил себе о том, что его раса вымирает с каждым днём, их становится всё меньше, а людей всё больше. Скоро эльдаров, наверное, совсем не останется. Кто же будет хранить наследие предков? Именно этот вопрос больше всего мучил Кариадрила, в отличие от остальных, прекрасно понимавшего, насколько важна сейчас их миссия. По сравнению с эльдарами Люди, грубые варвары, но будущее галактики и её тайны принадлежат именно им. Они унаследуют их точно так же, как эльдары, переняли их от давно ушедших рас. Теперь же задача Кариадрила состояла в том, чтобы разъяснить им, какие страшные силы могут скоро ощутиться в их руках. Как мало у меня времени, думал старый изновидец, и как много надо сделать. Поняв, что мысленно отвлекся от насущных дел, Кориадрил позавидовал своим братьям и сестрам, спящим под куполом зала кристальных провидцев, которым уже некуда спешить. Как он хотел, наконец, стать одним из них! «Все ли готово к нашему перемещению на планету?» Собравшись с мыслями, спросил ясновидящий. «Так точно!» — отрапортовал Дородай. «Временный вход в паутину открыт и укреплен!» Я выслал вперёд разведчиков. Они докладывают, что на поверхности планеты всё спокойно, и подозрительных действий людей не замечено. Кариадрилки внул до Радаю и поклонился Лилиатоне. Уважаемый капитан, пришло время вас покинуть. Спасибо за защиту и заботу. Надеюсь, мы увидимся после успешного завершения миссии. Да свершится воля Ганы Лаиза. Поклонилась в ответ Лилиатона. И да хранит вас всех азуриан